После яркого света из окна внутренности порог комнаты тонули для него в сумерках. Волкодав стоял столбом и молчал. Мышь, подобными переживаниями немало не обременённый, снялся с его плеча, шмыгнул мимо Эвриха, на ряду ткнулся мокрым носом ему в щёку. — Дескать, привет, очень рад тебя видеть! — и унёсся в окно. ран шатнулся проводил его чумовым взглядом и пристальноне всмотрелся в полутьму у порога а потом с нимнятным придушенным вооплемм рванулся вперед а фарго собиравшаяся умолять своего повелителя хотя бы о самом малейшем внимании к рассказу человека знавшего ее братом хабра изумленно смотрела на двоих мужчин, так сжимавших их друг друга в объятиях словно некая из сила угрожала их немедленно разучить девушки доводила с лице зреть своего благодетеля, что называется во всех видах и в миг торжества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 друг мой варвар задыха избормотал эврих я не знал каких богов молить во имя покрывало прекраснейшая улетевшего сложа я не отваживался надеяться на новую встречу с тобой не смей называть меня варваром отвечал хозяин летучей мыши его голос тоже почему то звучал прерывисто и невнятно как будто он никак не мог проглотить что то застряшее в горле и оба смеялись так словно прозвучала какая-нибудь давняя и очень остроумная шутка парнишка по имени татунг стоял рядом с офаргой прячь обратно в рукав так и не пригодившийся самострел к ванги и тоже не мог взять в толк чему радуется хозяй подробнее о артунге о фарги и приключениях эвриха в маномоттанне Можно прочитать в романах Павла Молитвина «Ветер удачи и тень императора» в Санкт-Петербург, Азбука, 2001, 2002 и позже. Избранный ученик Хономер шагнул под арку во внутренний дворик, старательно отводя взгляд от изуродованных тлением образов.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 номеру попросту не хотелось тем более что сегодня в полдень должны были прибыть новые истина чудотворные образа порожденные по наитию свыше и уже успевшие наполнить инвиленну слухами о своей истино благой силе поговаривали даже будто дивные лиие неослы через вдохновенный резец юного мастера лга дарили исцеление и твердость в правых делах не только верным близнецов но и последователям иных богов не брезго и помогать даже никому и никогда не молившимся проходимцам вроде ташлак это последнее несколько настораживало Ибо, по мнению Хономера, чудесные святыни являли себя не в последнюю очередь ради распространения истинной веры. Но, с другой стороны, многоопытному родителю было отлично и известно, сколь редко происходит явное и недвусмысленное вмешательство богов в зимные дела. Людям чаще всего предоставлено действовать по своему разумению и пожинать заслуженные плоды.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 он окончательно уверился в этом увидев самого волка стоявшего с каменным лицом впереди всех сам того не ведая в эти мгновения волк был необновенно похож на одного своего соплеменника семь лет назад с точно таким же видом взбиравшегося на деревянный помост отдашь ты его мне если побьью твоего молодца тот Давний день был далеко не самым радостным в жизни избранного ученика, ибо обозначил поистине выдающееся звено в прискорбной цепи его неудач. Слишком часто вспоминать о подобном значило лишиться успеха в будущих делах. И Хономер поспешно вернулся мыслями к насущному. «Зря я отмахнулся от Ташлака, не расспросив его поподробнее».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 глуховатым голосом обратился он к лучшему ноту маноммотанцу уаги ханомер никогда не бывал в стране веннов и весьма скудно представлял их обычаи но и общение всего лишь с двумя сыновьями этого племени вполне хватило ему чтобы усвоить если вен наппрочь отказывается разговаривать с кем нибудь напрямую жди беды ибо такое молчание означает что вен не на шутку прикидывает не случится ли ему в скорости заплетать косы убийц я получил известие о том что этот человек нехорошо поступил с наставником научившим меня и всех нас всему что мы умеем и не только в смысле конкиру продолжал волк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 и только поэтому жрец по имених ханомер не будет мною убит но и жить в его крепости никто из нас более не намерен мы возвращаемся к своим народам и благородное канкио будет распространено однако связывать его с именем негодяя не будут ни в дальних странах ни в ближних скажи ему саги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 Начал как следует понимать, что именно сотворил с унотами волкодав. За три года наставничества проклятый язычник сделался для них духовным водителем такой силы, какой он хономер не достиг бы и за тридцать три лет.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 ему случалось уходить от смертельной опасности не прибегая к иному оружию кроме владения словом речи подобные той что он теперь начинал бывало превращали озлобленных врагов явившихся за его головой ну не то чтобы в друзей но по крайней мере в надежных помощников ханаер подумал о том что у него и теперь может что нибудь поучиться и остановился внезапно осознав Ничего у него не получится. Ни сегодня, ни с этими людьми. И не потому, что перед ним сидели какие-то особые люди, или волк был уж так неуязвим для искусных доводов умословия, логики. Все было гораздо хуже и приземленней. Хономер вдруг понял, что происходившее на этом дворе, мокрым от бесконечного хороста, А лайдорского дождя просто не имело никакого значения. Уйдет или останется волк, уйдут или останутся у ноты конкиру, ему было все равно. Вместо боевого задора, вместо огненного вихрения мыслей в его душе царила безразличие и опустошенность. Под стать мокрому серому небу изгнившим образом близнецов. и не удостоив даже взглядом валявшийся на земле кошелек ханомер отвернулся прочь бросив уже через плечо ступайте куда хотите я вас не держу небо плакал над ним тихо и безутешно как то очень по женски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 причем кое у кого надето и правильно у иных же шиворот на выворот то есть красной страной слева что было конечно же ни в коем случае недопустимо но в праздничные суматоххи на это не обращали внимания а и тот кто обращал не в драку лес а знай указывал пальцем да хохотал близнецы учили не делать особых различий между племенами и над шествием витал звуки песен Горца всех обитавших в Тинвилене народов — от местных, шоситайнских, до сигванских и вельхских. Странное дело, все это отнюдь не порождало ни сообразного и ни стройного гвалта, но, напротив, сливалось в некий торжественный и мощный устав. сервелк с отцом шли впереди всех и на руках несли образа завернутые в чистую новенькую нарочно выткную холстин не дождья дождь равно как и солнце и снег мороновому лаку был нипочем но по той же причине по которой правителю всюду стеют под ноги ковер и даже под сводами тронного чертога водружают над головой балдахин все это ради того чтобы не рассеялось не с смеалолось со стихиями драгоценная благая сила вождя а с нею и счастье народа от образа до поры до времени до прибытия в храм укрывались от земли и от неба и в особенности от людских глаз следом за двоими резчиками важно выступали уличанские старосты тинвилен от горбатой улицы от железного ручья от маячной дороги и даже от селедочного тупика все раз одетые точно на свадьбу при посохах для важности ханамер с непокрытой головой вышел навстречу когда шествие приблизилось и остановилось а народ перестал плясать и сгруздился вокруг и избранный ученик опустился на колени он поцеловал сперва дорогу по которой припожаловала новая святыни потом коснулся губами краешка полотна жрецы во главе с орглисом выстроившиеся полукругом у него за спиной негромко запели сияющий зрячий тервелк переместил руки высвобождая полотно и домотканная пелена сползла являя взором то что до сих пор скрывала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 го пятнана на левой щеке то ли прожилкой и древесины то ли слегка намечным шрамом и длинный клинок всегда носимую пояса висел за плечом и тоже казался очень знакомым и что там за рисковатая линия пролегла в прядях волос уж не тень ли маленького крыла а младший кудрявый в легкой ранской рубашке и просторном плаще Свободной рукой бережно прижимал к груди несколько свитков и книг, то ли спасал их откуда-то и от кого-то, то ли радостно нёс показать людям, то ли готовился вписать на чистые листы только что почерпнутую премудрость. Резные елики, опять-таки против всякого обыкновения, не были обременены ни малейшим намёком на сходство. Но некоторым образом это всё равно были братья.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 горсти воды припасть с жаждущими губами слезы о несовершенстве этого мира к котором он мог добавить свои о ладони составлявшие чашу благодаря мастерству резчика еще и принадлежали женщине стоявшие за братьями женщина обнимала и заключала их в себя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 Совсем не случайно за спинами всех троих выселся одетый снегами гигант Харан Кир, прозванный престолом Небес, а все вместе было обрамлено зыбкими очертаниями совсем уже запредельной и непостижимой фигуры, коей мог быть единственно сам предвечный и нерожденный,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 еще одно отступление от установлений но если верить созданному им образом небеса и небесный престол с некоторых куротнюдь не пустовали а значитно стало время новых пророчеств святы мать земля и отец неба явились с неведомом откуда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 настала пора переезда в иные края когда жемешшки сбора хлом выносили во двор у взрослых с детьми разгорелся не шуточный спор и против и за раздавались у них голоса вести или нет этом с собою дворового пса а тот чьих зубов опасался полунчный вор лежал и внимательно слушал людской разговор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 Своих стариков.